Глава сороковая, в которой Николас влюбляется. Он прибегает к посреднику, чьи старания увенчиваются неожиданным успехом, если не придавать значение одной детали. Вырвавшись еще раз из когтей своего старого преследователя, Смайк не нуждался в новых поощрениях, чтобы приложить всю свою энергию и усилия, на какие только был способен. Не останавливаясь ни на секунду для размышлений о том, в какую сторону он бежит и ведет ли от дорога к дому или прочь от него, он мчался с изумительной быстротой и упорством. Он летел словно на крыльях, какие дает только страх, понукаемый воображаемыми криками, хорошо знакомым голосом Сквирса, бежавшего, так чудилось с расстроенному воображению бедняги за ним по пятам с толпой преследователей, которые то отставали. То быстро его нагоняли по мере того, как им овладевали по очереди страх и надежда. И когда через некоторое время он начал убеждаться, что эти звуки порождены его возбужденным мозгом, он еще долго не замедлял шага, который вряд ли могли замедлить даже усталость и сочень. Когда мрак и тишина проселочной дороги вернули его к действительности, а звездное небо над ним напомнило о быстром ходе времени, только тогда. Покрытый пылью и задыхающийся, Он остановился, чтобы прислушаться и осмотреться вокруг. Все было тихо и безмолвно. Зарево вдали, бросая на небо теплый отблеск, Указывало место, где раскинулся гигантский город. Пустынные поля, разделенные живыми изгородями и канавами, Через которые он пробирался и перелезал во время своего бегства, окаймляли дорогу из той стороны, откуда он пришел, из противоположной, было уже поздно. Вряд ли могли они выследить его по тем тропам, какими он шел, и если мог он надеяться на возвращение домой, то, конечно, оно должно было свершиться теперь и под покровом темноты. Мало-помалу это начал понимать даже Смайк. Сначала он следовал какой-то туманной ребяческой фантазии, Отойти на десять-двенадцать миль, а затем направиться домой, описав широкий круг, чтобы не пересекать Лондона. До такой степени он боялся идти по улицам, где снова мог встретить своего грозного врага. Но, уступая убеждению, внушенному новыми мыслями, он повернул назад и, со страхом и трепетом, выйдя на дорогу, зашагал по направлению к Лондону почти с такой же быстротой, с какой покинул свое временное пристанище у мистера Склирса. К тому времени, когда он вновь вошел в город с западной его окраины, большая часть магазинов была закрыта. Из людских толп, соблазнившихся выйти после жаркого дня, лишь немногие прохожие оставались на улицах, да и те брели домой. И у них он время от времени справлялся о дороге и, повторяя свои вопросы, добрался, наконец... До жилища Ньюмана Нокса. Весь вечер Ньюман рыскал по переулкам и закоулкам, отыскивая того самого человека, который стучал сейчас в его дверь, тогда как Николас вел поиски в другой части города. Ньюман сидел с меланхолическим видом за своим скудным ужином, когда робкий и неуверенный стук с майка долетел до его слуха. В тревоге и ожидании, жадно прислушиваясь к каждому звуку, Ньюмин сбежал вниз и, вскрикнув в радостном изумлении, потащил желанного гостя в коридор и вверх по лестнице и не проронил ни слова, пока благополучно не водворил его у себя в мансарде и не закрыл за собой дверь, после чего наполнил доверху большую кружку джином с водой и, поднеся ее к рту с майка, словно чашу с лекарством губам строптивого ребенка, приказал ему выпить все до последней капли. У Ньюмана был чрезвычайно смущенный вид, когда он увидел, что Смайк только пригубил драгоценную смесь. Он уже собирался поднести кружку к своему рту со вздохом сострадания к слабости бедного друга. Но Смайк, начав рассказывать о выпавших на его долю приключениях, заставил его остановиться на полдороги. И он застыл, слушая, с кружкой в руке. Странно было наблюдать перемену, происходившую с Ньюманом, по мере того, как повествовал Смайк. Сначала он стоял, вытирая губы тыльной стороной руки, словно совершая какой-то обряд, прежде чем приступить к выпивке. Затем, при упоминании о сквирсе, он зажал кружку под мышкой и очень широко раскрыл глаза в крайнем изумлении. Когда Смайк перешел к избиению в наемной карете, он быстро поставил кружку на стол и, прихрамывая, зашагал по комнате в состоянии величайшего возбуждения, то и дело останавливаясь, словно для того, чтобы слушать еще внимательнее. Когда речь зашла о Джонни Брауди, он медленно и постепенно опустился на стул и, растирая руками колени все быстрее и быстрее, по мере того, как рассказ приближался к кульминационной точке, разразился, наконец, смехом, прозвучавшим, как одно громкое, раскатистое «Ха-ха!». Когда вырвался этот смех, физиономия его мгновенно вытянулась снова, и он осведомился с величайшим беспокойством, «Можно ли предположить, что у Джона Брауди и Сквирса дело дошло до драки?» «Нет, не думаю», — ответил Смайк. Думаю, что он хватился меня, когда я уже был далеко. Ньюман почесал голову, с видом весьма разочарованным, и, снова подняв кружку, занялся ее содержимым, посматривая поверх ее краев на смайка с мрачной и зловещей улыбкой. — Вы останетесь здесь, — сказал Ньюман. — Вы устали, выбились из сил. Я сообщу им, что вы вернулись. Они чуть с ума не сошли из-за вас, мистер Николас. — Да благословит его Бог! — воскликнул Смайк. — Аминь! — сказал Ньюман. — У него не было ни минуты отдыха и покоя, а также и у старой леди, и у мисс Никольби. — Не может быть! Неужели она обо мне думала? — воскликнул Смайк. — Неужели думала? Думала? Да? — О, не говорите мне, что она думала, если это не так! — Она думала! — крикнул Ньюман. — Она так же великодушна, как и прекрасна! «Да — Да-да, — подхватил Смайк. — Правильно. — Такая нежная и кроткая, — сказал Ньюман. Да — Да-да, — с еще большим жаром вскричал Смайк. — И в то же время такая преданная и мужественная, — сказал Ньюман. Он продолжал говорить, охваченный энтузиазмом, как вдруг, взглянув на своего собеседника, заметил, что тот закрыл лицо руками, и слезы просачиваются между его пальцев. За секунду до этого глаза подростка сверкали необычным огнем. Лицо его разгорелось от волнения, и он казался совсем иным существом. «Ну — Ну-ну, — пробормотал Ньюман, как бы с некоторым недоумением, — я сам не раз бывал растроган, думая о том, что на долю такой девушки выпали такие испытания. Этот бедный мальчик... Да — Да-да... Он тоже это чувствует, это его трогает, заставляет вспомнить о его прошлых несчастьях. Ха! Так ли это? Да, это... М -м, отнюдь не ясно было по тону этих отрывистых замечаний, считает ли Ньюмен Ног, что они удовлетворительно разъясняют эмоции, вызвавшие их. Некоторое время он сидел в задумчивой позе и, изредка бросая на смайка тревожный, и недоверчивый взгляд, ясно показывавший, что Смайк имеет близкое отношение к его мыслям. Наконец он повторил свое предложение, чтобы Смайк остался у него на ночь, тогда как он, Нокс, немедленно отправится в коттедж успокоить семью. Но так как Смайк и слышать об этом не хотел, ссылаясь на нетерпеливое желание снова увидеть своих друзей, то в конце концов... Они пустились в путь вместе. Ночь была уже на исходе, у Смайка так сильно болели ноги, что он едва мог плестись. А потому до восхода солнца оставалось не больше часа, когда они достигли цели своего путешествия. При звуке голосов у двери дома Николас, который провел бессонную ночь, придумывая способы разыскать своего пропавшего питомца, вскочил с постели и радостно впустил их. Столько было громких разговоров, поздравлений, негодующих всклицаний, что остальные члены семьи быстро проснулись. И Смайк был тепло и сердечно принят не только Кэт, но и миссис Никльби, которая заверила его в своей благосклонности. Она была столь любезна, что рассказала для увеселения его и собравшегося кружка изумительнейшую историю, извлеченную из книги, название которой она не знала, о чудесном побеге из тюрьмы. Какая тюрьма и какой побег она позабыла, Совершенным одним офицером, чье имя она не могла припомнить, его заключили в тюрьму» за какое-то преступление, о котором она сохранила неясные воспоминания. Сначала Николас склонен был приписывать своему дяде долю участия в этой дерзкой и, едва не увенчавшейся успехом, попытке похитить Смайка. Но по зрелом размышлении пришел к выводу, что эта честь принадлежит исключительно мистеру Склирсу. Решив по возможности удостовериться через Джона Брауди, как в действительности обстояло дело, он приступил к повседневным своим занятиям и, отправившись в путь, обдумывал всевозможные способы наказать йоркширского школьного учителя. Все эти проекты были основаны на строжайшем принципе возмездия и отличались только одним недостатком — они были совершенно неосуществимы. — Чудесное утро, мистер Линкенуатер! — сказал Николас, входя в контору. — Да, — согласился Тим. А еще толкуют о деревне. Как вам нравится такая погода в Лондоне? — За городом день светлее, — сказал Николас. — Светлее, — повторил Тим Линкенуотер, — вы бы посмотрели из окна моей спальни, а вы бы посмотрели из моего окна, — с улыбкой ответил Николас. — Здор, здор, — сказал Тим Линкенуотер, — и не говорите. — Деревня Боу был для Тима сельской местностью глупости. Что вы можете достать в деревне, кроме свежих яиц и цветов? Каждое утро перед завтраком я могу покупать свежие яйца на лендхоллском рынке. А что касается цветов, то стоит сбегать наверх, понюхать мою резиду или посмотреть со двора на махровую желтофиоль в окне мансарды в номере шестом. — В номере шестом есть махровая желтофиоль? — спросил Николас. — Да, есть, — ответил Тим. — И посажено в треснувший кувшин без носика. Этой весной там были гиацинты, цвели в... Но вы будете смеяться над этим? — Над чем? — Над тем, что они цвели в старых банках из-под ваксы. — Право же не буду, — возразил Николас. Секунду Тим смотрел на него серьезно как будто тон этого ответа поощрял его к дальнейшим сообщениям. Заложив за ухо перо, которое чинил, и закрыв перочинный нож, он сказал, — Мистер Никльби, это цветы одного больного, прикованного к постели горбатого мальчика, и, по-видимому, они единственная радость в его печальной жизни. — Сколько лет прошло, — призадумавшись, сказал Тим. С тех пор, как я в первый раз его заметил, совсем малютку, тащившегося на крохотных костылях, ну-ну, не так уж много. Но хотя они показались бы пустяком, если б я думал о других вещах, это очень долгий срок, когда я думаю о нем. Грустно видеть, как маленький ребенок-колека сидит в стороне от других детей, резвых и веселых, и следит за играми в которых ему не дано принять участие, я очень часто болел за него душой. Доброй должна быть душа, сказал Николас, которая отвлекается от повседневных дел и замечает такие вещи. Вы говорили о том, о том, что цветы принадлежат этому бедному мальчику, сказал Тим. Вот и все. Когда погода хорошая и он может сползти с кровати, он Придвигает стул к самому окну, и целый день сидит и смотрит на цветы и ухаживает за ними. Сначала мы кивали друг другу, а потом стали разговаривать. Прежде, когда я окликал его по утрам и спрашивал, как он себя чувствует, он улыбался и говорил «лучше». Но теперь он только качает головой и ниже склоняется к своим цветам. «Скучно должно быть смотреть» в течение стольких месяцев, на темные крыши и плывущие облака, но он очень терпелив. «Разве никого нет в доме, кто бы развлекал его или ухаживал за ним?» — спросил Николас. «Кажется, там живет его отец», — ответил Тим. «И еще какие-то люди. А как будто никто хорошенько не заботится о бедном калеке». «Я часто спрашивал его, не могу ли я что-нибудь для него сделать». Он неизменно отвечал «Ничего». За последнее время голос у него ослабел, но я вижу, что он дает все тот же ответ. Теперь он же не может встать с кровати, поэтому ее придвигают к окну, и там он лежит целый день, смотрит то на небо, то на свои цветы, которые все еще ухитряется подрезать, поливать своими худыми руками. По вечерам, когда он видит мою свечу, он отодвигает занавеску и не задергивает ее, пока я не лягу в постель. Он как будто не так одинок, зная, что я тут, и я часто просиживаю у окна часам дольше, чтобы он мог видеть, что я не сплю. А ночью я иногда встаю посмотреть на тусклый печальный свет в его комнате и спрашиваю себя, спит он или бодрствует. «Скоро настанет ночь», — продолжал Тим, — «ночь, когда он заснет, и больше никогда уж не проснется на земле. Ни разу в жизни мы не пожали друг другу руку, но мне будет не хватать его, как старого друга. Как вы думаете, есть ли такие полевые цветы, которые могли бы заинтересовать меня так, как эти, или...» Вы полагаете, что если бы увяли сотни видов наилучших цветов с труднейшими латинскими названиями, я бы испытал такую боль, какую почувствую, когда эти кружки и банки будут выброшены, как хлам. — Деревня! — презрительно воскликнул Тим. — Разве вы не знаете, что нигде не может быть у меня такого двора под окном спальни? Нигде, кроме Лондона? Задав такой вопрос, Тим, повернулся спиной и, притворившись, будто погружен в свои счета, воспользовался случаем поспешно вытереть глаза, когда, по его предположениям, Николас смотрел в другую сторону. Оказались ли в то утро счета Тима более запутанными, чем обычно, или же привычное его спокойствие было слегка нарушено этими воспоминаниями? Но случилось так, что когда Николас... Исполнив какое-то поручение, вернулся и спросил, один ли у себя в кабинете мистер Чарльз Чирибул. Тим быстро и без малейших колебаний ответил утвердительно, хотя всего десять минут назад тот вошел в кабинет, и Тим с особой внушительностью запрещал вторгаться к обоим братьям, если они были заняты с каким-то посетителем. — В таком случае я сейчас отнесу ему это письмо, — сказал Николас. И с этими словами... Он подошел к двери и постучал. Никакого ответа. Снова стук, и опять никакого ответа. Его там нет, — подумал Николас. Положу письмо ему на стул. Николас открыл дверь, вошел и очень быстро повернулся снова к двери, когда увидел, к великому своему изумлению и смущению, молодую леди на коленях перед мистером Череблом, и мистера Черебла, умоляющего ее встать, и заклинающего третью особу, которая, по-видимому, была служанкой леди, присоединиться к нему и уговорить ее подняться. Николас пробормотал неловкое извинение и бросился к двери, когда молодая леди слегка повернула голову, и он узнал черты той прелестной девушки, которую видел очень давно, во время своего первого визита в контору по найму. Переведя взгляд с нее на ее спутницу, он признал в ней ту самую неуклюжую служанку, которая сопровождала ее в тот раз. Восторг, вызванный красотой молодой леди, смятение и изумление при этой неожиданной встрече привели к тому, что он остановился, как вкопанный, в таком смущении и недоумении, что на секунду потерял способность говорить или двигаться. — Сударыня, дорогая моя! — — Моя дорогая юная леди! — в сильном волнении восклицал брат Чарльз. — Пожалуйста, не надо ни слова больше! Прошу и умоляю вас! Заклинаю вас! Пожалуйста, встаньте! Мы мы не одни! С этими словами он поднял молодую леди, которая, обшатнувшись, опустилась на стул и лишилась чувств. — С ней обморок, сэр! — сказал Николас, рванувшись вперед. — Бедняжка! Бедняжка! — Бедняжка! — воскликнул брат Чарльз. — Где мой брат, нет? — Дорогой мой брат, прошу тебя, пойди сюда. — Брат Чарльз, дорогой мой! — отозвался его брат, вбегая в комнату. — Что это? Ах, что? Тише, тише! — Ради бога ни слова, брат, нет! — воскликнул тот. — Позвони экономке, дорогой брат. — Позови Тима Линкенуотера. Сюда, Тим Линкенуотер, сэр! — Мистер Никльби, дорогой мой сэр, уйдите отсюда, прошу и умоляю вас. — Мне кажется, ей лучше, — сказал Николас, который с таким рвением следил за больной, что не расслышал этой просьбы. — Бедная птичка! — воскликнул брат Чарльз, нежно взяв ее за руку и прислонив ее головку к своему плечу. — Брат Нет, дорогой мой! Ты удивлен, я знаю, увидев это в рабочие часы, но... Тут он снова вспомнил о Николасе и, пожимая ему руку, убедительно попросил его выйти из комнаты и немедленно, ни секунды, прислать Тима Линкен-Уотера. Николас тотчас же удалился и по дороге в контору встретил и старую экономку, и Тима линкен со всех ног спешивших по коридору на место происшествия. Не слушай Николаса, Тим Линкенуатер ворвался в комнату, и вскоре Николас услышал, что дверь захлопнули и заперли на ключ. У него было немало времени поразмыслить о своем открытии, так как Тим Линкенуатер отсутствовал почти час, в течение коего Николас думал только о молодой леди и о ее поразительной красоте, и о том, что могло привести ее. Сюда, и почему из этого делали такую тайну? Чем больше он обо всем этом думал, тем в большее приходило недоумение, и тем сильнее хотелось ему знать, кто она. Я узнал бы ее из десяти тысяч, — думал Николас. В таком состоянии он шагал взад и вперед по комнате, и, вызывая в память ее лицо и фигуру, о которых у него осталось очень живое воспоминание, отметал все другие мысли, и думал только об одном. Наконец вернулся Тим Линкенуатер, раздражающий, хладнокровный, с бумагами в руке и пером во рту, словно ничего не случилось. — Она совсем оправилась? — порывисто спросил Николас. «Кто — Кто? — отозвался Тим Линкенуатер. «Кто — Кто? — повторил Николас. — Молодая леди. — Сколько у вас получится? — — Мистер Никлеви, — сказал Тим, вынимая перо изо рта, — сколько у вас получится? — Четыреста двадцать семь умножить на три тысячи двести тридцать восемь. — Сначала какой у вас ответ получится на мой вопрос? Я вас спросил. — А молодой леди, — сказал Тим Линкин отр надевая очки, — совершенно верно. О, она совсем здорова. — Совсем здорова? — переспросил Николас. — Да, совсем здорово, Важно, — ответил мистер Линкен-Оттер. — Она в состоянии будет вернуться сегодня домой? — осведомился Николас. — Она ушла, — сказал Тим. — Ушла? — Да. — Надеюсь, ей недалеко идти, — сказал Николас, испытывающий, глядя на него. — Да, — отозвался невозмутимый Тим. — Надеюсь, недалеко. Николас рискнул сделать еще два-три замечания, но было ясно, что у Тима лимкина отра имеются основания уклоняться от этого разговора, и что он решил не сообщать больше никаких сведений о прекрасной незнакомке, которая пробудила такой горячий интерес в сердце его молодого друга. Неустрашенный этим отпором, Николас возобновил атаку на следующий день, набравшись храбрости благодаря тому, что мистер Линкенуотор был в очень разговорчивом и общительном расположении духа. Но стоило ему затронуть эту тему, как Тим погрузился в самое раздражающее молчание. Отвечал односложно, а затем и вовсе перестал давать ответы, предоставляя истолковывать как угодно торжественные кивки и пожимания плечами, чем только разжигал в Николасе жажду что-нибудь узнать. И без того непомерно великую.